2. Возможные варианты. Звук голоса ударил по натянутым нервам, заставив каждого непроизвольно вдрогнуть. Кийск, пригнувшись, направил дуло гравиёта на чёрный куб в центре зала, поскольку спрятаться можно было только за ним. Но спустя всего лишь мгновение напряжение спало, голос оказался знакомым. У тебя потрясающая способность появляться в самые неожиданные моменты, при этом именно тогда, когда без тебя просто не обойтись.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 А для тестирования всех систем потребуется немало времени. Э, без нас ты не мог начать эту работу. К сожалению, нет. Я, как существо нематериальное, не имею возможности каким-либо образом воздействовать на лабиринт, даже находясь в нём. Ну так давайте приступим, не будем терять понапрасну время на пустые разговоры. С чего начинать? Не горячись, Борис, Киску успокаивающим жестом поднял руку и сделал шаг вперёд. Надо вначале кое-что обсудить. полностью с этим согласен иво голос сконцентрировался возле киск задача перед нами стоит весьма непростая каким образом мы будем тестировать систему локуса и сколько времени это займёт спросил киск для этого нам снова потребуется помощь джой голос переместился в направлении дравора поскольку изначально лабиринт создавался как самоуправляемая структура никаких внешних систем управления предусмотрено не было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 Сколько всего блоков, которые нам нужно проверить, находится в локусе? спросил Везель. 284, ответил голос. Но скорее всего, нам не потребуется проверять все. Мы начнём с тех, которые в первую очередь могли бы использовать для своих целей дровортаки. Я не представляю, как устроен локус, но следуя нормальной логике, нельзя исключать возможности, что подключение системы дровортаков может оказаться продублированным через несколько различных блоков, сказал Везель. Следовательно, придётся проверить все. — Двести восемьдесят четыре, — задумчиво произнес Киск. — Если затратить по часу на каждый блок, то работая без остановки, мы проводимся почти две недели. Где гарантии, что за это время механики не нагрянут сюда с ревизии? — Я сам собирался предупредить об этой опасности, — сказал голос. — Поскольку через использованный для контакта блок вся система Локуса связана с империей дровартаков, механики узнают о том, что кто-то пытается внести изменения в работу Локуса, как только мы примемся за дело. «Я мог бы попытаться отыскать нужный блок, не входя в непосредственный контакт с Локусом», предложил Джои. «Тот мощный информационный поток, который я обнаружил на Дроворе возле Куполов, наверняка берет начало именно отсюда». «Э-э-э-нет», -э — нет, решительно остановил Йокиск. «Вспомни о том, что с тобой случилось на площади. Если в результате нового нейрошока мы потеряем тебя, то рискуем остаться здесь навсегда. Лабиринт может просто не выпустить нас до тех пор, пока мы не сделаем того, что он от нас ждет».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 Киванов как-то неопределенно взмахнул рукой и отвел глаза в сторону. «Еще и сейчас не поздно отказаться», — продолжал давить на него киск. «Попроси Джо, и он откроет тебе выход». «Кончай, Ива», — болезненно поморщился Борис. «Пустой разговор, раз уж мы все равно здесь». «Прошу минуту внимания», — перебил их голос. «Мое намерение вовсе не входило отправлять вас на верную гибель. Вы просто не дослушали меня до конца». Существует еще одна возможность. Можно попытаться найти и обезвредить систему дровартаков изнутри, проникнув в локус. «Мне что-то не совсем понятно», — недоумевающе приподнял бровь киск. «Разве сейчас мы находимся не внутри локуса?» «Я имею в виду электронную сеть локуса», — пояснил Голлс. «То место, которое дровартаки называют новой вселенной. Туда может проникнуть сознание человека». «И оттуда можно воздействовать на локус?» — спросил Везель. «Везель». Нет, система Локуса надёжно защищена от такого воздействия. Но программу, введённую в локус дровортаками, поскольку она является чужеродной, можно обнаружить и вывести из строя. Ну, ты ведь сам по себе сознание в чистом виде. Почему ты не можешь сделать это, обращаешься за помощью к нам, спросил Киск. Для того, чтобы проникнуть в сеть Локуса, нужно войти с ним в физический контакт, ответил голос. Конкретно нужно поместить своё тело в выемку на кубе.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 Но тому, кто проникнет в сеть локуса, потребуется немало времени на то, чтобы разобраться с тем, что там происходит. Системы локуса являются сверхбыстродействующими, поэтому и времени для того, кто окажется там, будет сжато в 100 тысяч раз. За минуту, прошедшую здесь, там могут пройти месяцы и годы. Все будет определяться конкретным местом, в котором будут происходить события. В свое время полное тестирование всех систем локуса занимало у меня полминуты.